Анцифер объяснил, чем, и фармазон мыча наклонил уши, грозя забодать белого ангела. Я было тоже вмешался, но медоточивый голос заставил резко дернуться. Глаза животного устроены таким образом, что даже не поворачивая головы, я мог боковым зрением почти полностью разглядеть скрюченную старушенцию в белоснежном платье с кошелкой в руках. «Ож ты, зайка, хару ошеньки. «А ну-ка, снука, иди сюда к бабушке!» «У-тью-тью-тью-тью!» Я промолчал, повернулся, внимательно глядя в лучащиеся щелки ласковых глаз. Более всего старушка походила на добрую фею из золушки. Она шагнула еще ближе, видя, что я не убегаю, присела и протянула ко мне сморщенную ладонь. «Иди, иди, умница моя!» Хороший зайчик, красивый зайчик, жирный зайчик. Иди-ка сюда скорей, а то мало ли вокруг лихих злодеев ходят. Отберут ужин у бедной бабушки. у тю-тю-тю-тю! На последнем тю ее пальцы с необыкновенной быстротой и ловкостью сомкнулись на моих ушах. Не подумайте, что я испугался или был околдован. Нет! «Просто голова забита совершенно другими проблемами. Близнецы все еще пребывают в состоянии псевдо-цивилизованного диспута. Мне надо как-то попасть в лавку. А тут нате вам! Квадают за уши, поднимают вверх, тычут острым пальцем в пузо. Никакого уважения к иногородним поэтам». «Вот ты славненько, вот и правильно! Что ж ты, брыкац-то, уважил бабушку! Милый зайчик, добрый зайчик, вкусный зайчик, где тут наша корзиночка?» «Гражданочка, как вас там?» Сухо покосился я, скрестив передние лапки на груди. «На ушах висеть трудно, но можно». Попрошу поставить меня на место и впредь не хватать чужого. Я вам не милый и не зайчик. Да, заодно предъявите документы». «Чё это? Говоришь-то? Говорящий, что ли?» Попешила старушка. «От ведь дожила. От зайцев разговорчивых. Прямо спасу нет. Сейчас, небось, и плакать начнет. Совестить будет, чтоб не ела». «Не буду, просто поставьте меня туда, откуда взяли, и распрощаемся мирно!» «Ах, вот оно как!» Лицо доброй феи исказилось в обезьянной гримасе, в глазах замелькали злые зеленые огоньки. «Сам собой в руки дался, а теперьич она попятный!» «Да кто ты есть, чтоб мне, пенсионерке заслуженной, грозить?» «Муж ведьмы?» На этот раз я позволил себе самую широкую улыбку. При виде моих клыков бабка мгновенно разжала пальцы и, подхватив тюлевый подол, спешно скрылась с места преступления. «Сергей Александрович, мы в вас не сомневались», — торжественно объявил Анцифер, когда я неловко шлепнулся хвостом на мостовую. «А раз вы в таком виде способны за себя постоять...» то не нанести ли нам визит к мэтру Семецкому? Смотрите, формазон уже входит в дверь. «Таганка! И ночи полные огня! Таганка! Зачем сгубила ты меня?» Пританцовывая в ритме танго, вдохновенный маленький черт кривлялся на пороге лавки Семецкого. Черные заячьи ушки бодро свистели в воздухе, а пыль Пушистый хвостик вообще вытворял совершенно непотребные вещи. Я от души посмеялся и в сопровождении заботливого анцифера направился к двери. Дверь была надежная, бронированная, как в банковских сейфах. Мы постучали. Подождав немного, постучали еще, повторили, постучали ногами. Бесполезно. Тот, кто заперся изнутри, ни в какую не хотел открывать. Оно и понятно. После визита банни трудно поверить в то, что на этот раз тебя беспокоят безобидные зайчики. «Сергунь, кончай пинать дверь, она не реагирует. Лучше просто улыбнись ей, как той старой перечнице. Может, тоже убежит». «Фармазон, вы меня доведете сегодня. Нет, чтобы помочь открыть. Опыт-то наверняка есть». «Поклюп! Я честный черт!» а взломщик-медвежатник экстра-класса. И он Белобрысова попросил, он всегда утверждал, будто слово Божье распахивает любые двери. К человеческим сердцам. И не тебе, бес ехидный, передергивать мои слова. Лично я предложил бы не биться лбом в стену, а войти внутрь через разбитую витрину. Как ни странно, подобное решение почему-то не приходило мне в голову. Видимо, потому что являлось исключительно простым, а мы воспитаны на поисках трудных путей. Осторожно прыгая по крупным и мелким осколкам, мы дружно прошмыгнули внутрь довольно обширного помещения, для зайца, конечно. Сплошь заставленного полками с книгами, хотя кроме книг тут были еще и рукописей, и географические карты, какие-то констовары, сувенирчики и даже чучело животных. Ни одной живой души здесь не скрывалось, ведь лестницу на второй этаж обнаружил, конечно же, фармазон. Мы двинулись туда, уже спаянные опытом прошлых сражений. Сначала нечистый дух, юркий, как шпион-ниндзя, за ним я, воинственно задрав короткий хвост, следом... Прикрывал тылы анцифер, поминутно откидывающий со лба длинные уши, закрывающие ему обзор. Второй этаж встретил нас длинным полутёмным коридором, в конце которого горел свет, и раздавались сдержанные стоны. Пармазон вырвался вперед, но был остановлен с захимок бдительным ангелом. «Какого?» — неприличное слово. «Циля!» «Да так, от нечего делать!» Ровно ответил Анцифер, — речь всего лишь о целостности твоих штиблет, им грозит потерять тебя во цвете лет. Почти стихами заговорил, — прости, Господи.